Через год после смерти Есенина в декабре 1926 года в Театре Мейрхольда был проведен диспут на тему Есенин и Есенинщина. Диспут был бурным. Не аудитория, а кипящий котел. А ведь там была исключительно молодежь, рабфаковцы, вузовцы, писала газета «Известия». Очевидно, термином «Есенинщина», по крайней мере, судя по данной аудитории, есенинская поэзия не только не развенчана, но ее обаяние вряд ли поколеблено. «Пора изъять этот термин из употребления, скорбно и дружно склоним головы перед этой большой могилой», — говорил Воронский. Даже самый крайний в то время напостовец Ермилов и тот вынужден был встать на защиту Есенина от Есенинщины. Характеризовать поэзию Есенина только как поэзию упадочничества – просто глупость, потому что творчество его сложно и многообразно. Овациями встретили Орешина, поэта, друга Есенина. В президиум без конца сыпались записки. Выступавшие говорили, что молодежь ждет правильной оценки творчества Есенина. Не так давно, в день рождения Есенина, вместе с сестрами поэта Екатерины Александровны и Александрой Александровны Есениными и Зелинским, мы приехали на Ваганьковское кладбище. Еще издали мы увидели у могилы множество людей, люди знают и помнят эту дату. Вся могила была засыпана цветами, люди стояли молча, за ней говорили принесенные ими цветы. Но вернемся к тем далеким годам. Осенью 1927 года мы со студией приехали в Крым. Наш тяжелый автобус, выехав из Ялты и покрутив вокруг Гурзувской горы Медведь, вкатился в Валушту и остановился у самого оживленного места курорта возле автостанции. Я выпрыгнул из автобуса и чуть не наскочил на одиноко стоявшего Маяковского. Он пожал мою руку силой абсолютного чемпиона по боксу. «Отдыхаете, Валуште!» просил я потеряй руку. Нет, приехал. Сегодня тут мой вечер. Как? встревожился я. Сегодня мы выступаем в курзале. Вы аристократы, а я скромно в санаторном клубике. А вы все с есениатами? сказал он, поглядывая на высыпавших из автобуса девушек, подростков и девочек, составлявших тогда производственную группу школы студий, вернее с дунконятами, ответил я. А то есенята звучат как бесенята. Маяковский смотрел на веселый цветник в одинаковых легких розовых платьях, внезапно выросший на пыльном шоссе. Такие бесенята, если вскочат в ребро. Тут тебе и крышка, — пробосил он и тут же добавил. Жара, духота. А горло окатить нечем. Продают что-то подкрашенное, — повернулся он в сторону водного киоска. «Можно здесь пива холодного выпить?» — показал я на серый каменный дом напротив, во втором этаже которого помещался единственный ресторан Алушты. «Мысль правильная. Пойдемте». Сказал, как команду подал. Нельзя не подчиниться. Мы поднялись в совсем пустой ресторан, сели за столик и заказали пиво. «Едешь из Ялты», — сказал Маяковский. Видишь что с той, то с другой стороны, как медведь, уткнулся мордой в Черное море, и думаешь, как ему осточертело и опротивило пить веками соленую воду. Маяковский замолчал и вдруг сказал «Да». Есенин. Быть может, он ответил вслух на какие-то свои мысли. Тут подали пиво. Он налил два стакана, отхлебнул от своего и поставил его обратно на стол. Пиво было теплым, как подогретое. Это хуже, чем пойло для гурзувского медведя. Мы вышли и распрощались.